Глава восьмая Бар Лоренцо Лапини на площади был переполнен, словно в праздничные дни. Людям хотелось сменить обстановку, убедиться, что с друзьями и знакомыми все в порядке. Они как будто заново знакомились и улыбались друг другу, и в душе возникало тепло от ощущения общности. В центре внимания был Микеле, который пил один за другим бокалы самого дешевого местного вина. А похлопывание по плечу и соболезнование, казалось, лишь усиливали его горе. «Она была моим сердцем и душой!» — пробормотал Микеле. И когда никто не ответил, повторил громче. А Лоренцо Лапини поморщился. «Лучше бы Микеле поскорее убрался домой». «Что Дольфина в нем нашла?» Тихо поинтересовалась у бармена Николетта. «Я почти ее не знала, но репутация Микеле...» «У Дольфины был ужасный вкус на мужчин, не сомневайтесь», — ответил Лапини. «Я никогда не встречал ее типа богатого мужа, потому что после свадьбы они не возвращались в деревню. Но могу сказать с уверенностью, он был ни на что не годен». «Почему ты так говоришь?» потому что у Дольфины это обязательное условие привлекательности мужчины. Печально, но ведь все ошибаются. Не спорю, но не у всех это становится привычкой. «Почему все говорят только о Дольфине?» — спросил чей-то голос. «Есть куча других умерших, о которых мы могли бы посплетничать, но никому это не интересно. Что с ней не так? Просто Николета задает вопросы. Она не карабинер, в конце-то концов». Но мы сами просили ее разобраться. Не особо она и разбирается. Может, причина в том, что нет никакого убийцы? Вы об этом думали? Мы прекрасно знаем и Николету, и маэстру. Они не позволили бы сумасшедшему маньяку разорить деревню, пока они сидят и любуются весенними облаками. Николета покраснела и постаралась стать незаметной. Но разговоры на этом не умолкли. А мы... «Мы ждем чьей-то помощи? Сидим и жалуемся?» Громко заявил Лапини. «Мы же знаем, как они действуют. Они задают вопросы, потом находят что-то и копают. Мы не можем сделать то же самое?» Но никто так не думал. Люди смущенно смолкли, разглядывая бокалы на стойке или собственную обувь. Однако Лапини не сдавался. Что мы знаем о первой погибшей? Как ее там, Оливия? Она жила почти на окраине. У нее был огромный огород и куча собак. Идешь по улице, они все воют и лают. Бедные соседи с ума сходили. Может, кто-то из соседей и убил ее? Кто знает причину смерти? Возникла долгая пауза. Мы бесполезны. Именно! Торжествующе поднял палец вверх Лапини. «Мы абсолютно бесполезны, поэтому нужно придумать, как уговорить Николетту взяться за дело». Николета попыталась еще больше уменьшиться в размерах и стать невидимкой, но все взгляды были направлены на нее, словно лучи прожекторов. «Осталась неделя до следующей среды», — сказал Лапини. «Вот тогда-то все и происходит!» — прошептал женский голос. Снова наступила тишина, и тут раздался грохот. Это Микеле неловко повернулся и упал со стула. «Перестань вести себя, как идиот!» — возмутился Лапине. «И прекрати притворяться!» — поддержал один из посетителей бара. «Хватит дешевых страданий!» «Или запишись в театральный кружок, чтобы выглядел естественнее. Только подальше от деревни!» Микеле выпрямился и заявил с пафосом. «У вас нет опыта переживания горя. Оно настолько сильно, настолько невыносимо, что может стать моей погибелью!» И, покачиваясь, вышел из бара. Народ зашумел. «Боже, какой он нелепый!» «А я вот о чем подумала», — сказала кондитер Олессия, понижая голос. «Что может быть лучшей маскировкой для серийного убийцы, чем выглядеть нелепым?» «Неплохо», — кивнул Лапине. «Продолжай». «Ну, это же очевидно, правда», — сказала Олессия. «Убийцей вполне может оказаться тот, кто больше всех убит горем». Он ведет себя так, словно тридцать лет прожил с Дольфиной душа в душу, а не встречался с ней изредка. Причем лишь последний месяц, не больше. Я ни секунду ему не верю. Лапинни кивнул. Давайте за ним последим. Все умирали в ночь на среду. Вот мы и устроим дежурство. Олесия взглянула на Николетту, потом огляделась по сторонам. Но никто не изъявил желания становиться добровольным сыщиком. А Николетта всё так же молча сползла со стула и юркнула за дверь. «Ты видишь, что происходит?» Жаловалась Николетта Пенелопе, сидя на диване с пледом на плечах и чашкой кофе в руках. «Они готовы обвинять нас в безразличии, а сами не хотят и пальцем шевельнуть». — А ты хочешь, чтобы они подозревали друг друга или еще хуже устроили самосуд? — возразила подруга. — Люди растеряны. Пусть они лучше выпускают пар словами, чем действиями. — Скоро вторник, — тихо сказала сирена, навестившая подруг этим вечером. Пенелопа кивнула, понимая, что имеет в виду ее сестра. «И что ты предлагаешь?» — спросила Николета. «Не знаю. А ты?» Николета прикрыла глаза и подождала немного, не появится ли какая-нибудь здравая мысль. Но здравые мысли гуляли где-то в другом месте и не собирались залетать в ее голову. «Не знаю. Честно». Ветер принёс пригорошню миндальных лепестков и отдалённый колокольный звон. Словно деревня не хотела вторгаться в их уютный мир со своими тревогами, но всё же напоминала о себе мягко и в то же время настойчиво. Николета разлила в чашке настойку бузины с лимоном для себя и сирены, ромашку с мёдом для пенелопы. Огонь в камине угасал, оставляя тлеющие угли и длинные тени на стенах, увешанных старыми гравюрами и фотографиями из долгой учительской жизни маэстры. Раз в неделю. всё, что способна была произнести Николетта, кутаясь в плед. Как по расписанию. Пенелопа покачала чашку, медленно размешала мед. «Когда-то я знала, если ученик врет, он слишком много говорит. Если крадет, прячет то, что напоминает ему о поступке. Помню того подростка, Анжелина, что украл ботинки в лавке Марии». Так его ноги в сандалиях всё время прятались под столом. Так же делают и взрослые. Но сейчас ничего не прячут. Знаешь, лето донизе. Иногда, когда людям мстят, делают это не сразу, ждут, выбирают момент, когда жертва расслабится. Она помолчала, глядя в огонь. «Преступление — это тоже урок, только самый страшный, и у него всегда есть три вещи — повод, способ и мотив. Даже если он спрятан глубоко, как конфета в кармане шаловливого мальчишки, я всегда находила мотив. Всегда!» «А сейчас?» — спросила Николетта. Пенелопа покачала головой. Сейчас нет. Вот в чем странность. Феличи был добрым и одиноким. Оливия сплетница, но без злобы. Миланец впервые приехал в нашу деревню и знал лишь одну семью. Джованна тихая, как утренняя роса, Дольфина тревожная, вечно испуганная. Что их объединяет? Возраст, место жительства. — Может, кто-то считает, что они лишние? — предположила Николетта. — Старые, неработающие. — Но тогда почему не трогают других? Почему не Анджела? которому восемьдесят пять, и он каждое утро ругается с голубями так, что перекрикивает колокола на утреннюю мессу. Почему не Лучия, которая забыла, как зовут её внуков, но всё ещё поливает герань по утрам у дома? Она задумалась, провела пальцем по краю чашки. «В моём классе был мальчик Лука». Он однажды сломал парту соседа. Все думали из зависти, но оказалось, он просто хотел, чтобы учитель обратил на него внимание. Его мать не обращала внимания на сына. Отец давно ушел. И сломанная парта — единственный способ сказать «Я здесь». «Ты думаешь, убийца хочет, чтобы его заметили?» «Нет», – тихо сказала Пенелопа. «Именно в этом дело я впервые не могу провести параллель ни с одним из моих учеников, ни с одной историей из деревни, потому что у всех, кто причинял боль, была причина». Хоть капля обиды, хоть искра ревности, хоть тень страха, но была. Она подняла глаза, уставшие, но ясные и по-прежнему острые, как игла. А здесь ничего. Ни ненависти, ни выгоды, ни странной любви. Просто смерть. Четкая, холодная, без следа чувств. Значит, ты считаешь, что это не убийство? Я считаю, что если это убийство, то оно совершено кем-то, кто не принадлежит нашему миру, кто не знает, что в нашей деревне даже злость имеет вкус, горький, но узнаваемый, а здесь ничего. «Ни вкуса, ни запаха, ни тени!» Она замолчала. За окном ветер шевельнул ветку миндаля, и тень на стене дрогнула, как будто кто-то проскользнул мимо. «Возможно!» — добавила она почти шепотом. «Мы, как всегда, ищем человека, а стоит искать систему!» Или ошибку, или даже доброту, которая пошла не туда. Николета вздрогнула. «Доброту? О чем ты говоришь?» «Бывает и так», — сказала Пенелопа. «Иногда хотят помочь, а получается хуже, чем зло». Они помолчали. В камине потрескивал последний уголёк. Где-то далеко, внизу, залаяла собака. «Деревне страшно не от того, что кто-то умирает, пусть даже чаще, чем обычно, а от того, что никто не понимает, почему». Звонок в дверь оторвал их от грустных мыслей. Дверь скрипнула. Не громко, а так, как всегда, скрипят старые двери, узнающие каждого, кто входит в дом. На пороге стоял Брандолини, сразу бросивший голодный взгляд в сторону кухни и лишь потом поприветствовавший женщин. Простите, что поздно, не мог вырваться раньше. Мысли кружат, как мошки над рекой. Садись, Маришала, у нас остался торта детеста и сыр и оливки, что ты принёс в прошлый раз. Пенелопа принесла в гостиную деревянную доску, на которой лежала пухлая лепёшка с крохотными помидорчиками черри, сушёным орегано и розмарином. Нарезала аккуратными клиньями, поставила керамическую вазочку с чёрными оливками, сбрызнутой маслом и лимонным соком, достала кусок сыра. На срезе, похожим на расколотый мрамор, выступила капелька жира. Брандолини подошел к камину, где ели тлели угли, взял охапку сухих веток и бросил в очаг. Пламя вспыхнуло сначала робко, потом уверенно, обнимая древесину мягким красноватым золотом. — В вашем доме я всегда чувствую себя как в детстве. — Только в детстве ты не думал, что смерть может приходить по расписанию? — буркнула Николетта не о детстве думать надо, а преступника искать мы все перепроверили даже записи медицинской карты за последние три года никаких общих опасных лекарств никаких новых продуктов, никаких совместных долгов или ссор пенелопа говорит что мы не там ищем мы ищем недоброжелателя врага а надо искать случай или добро свернувшие не туда брандали не задумался но почему раз в неделю в конкретный день? Какое-то странное расписание. Я продолжаю думать, что ничего подозрительного не происходит. И все же. В любом случае, давайте предположим, что трое стариков умерли своей смертью. Совпадение бывает. Тогда остается трое более молодых. Миланец, Джаванна и Дольфина. Пенело кивнула. «С самого начала мне было трудно поверить, что кто-то убил Феличи». «Большего добряка не сыщешь!» «А может, это и сделало его привлекательной мишенью?» Задумчиво спросила Сирена. «Мы говорим, что убийство всегда связано с деньгами или местью. Наверное, бывают и исключения, хотя придумывать их сейчас бессмысленно. Но почему именно в ночь со вторника на среду?» Это единственное, что объединяет всех жертв. Меня смущает, что в этот раз оказалось две жертвы сразу. Неужели в следующий вторник их будет трое? При этих словах перекрестились даже Пенелопа и Сирена, что случалось с очень редко, если, конечно, строгие глаза Дона Пепина не следили за ними во время вечерней мессы.